А черный ворон, сделав круг, уселся на борт ступы. Вот мы и прибыли, участковый. Ну да дело не ждет, давай-ка побыстрее к Кащею заявимся. Хозяин у нас больно строг и очень точность ценит. Растудить его в качель, какой пунктуальный, хмуро раздалось со дна ступы. Бедный ворон едва не посидел от ужаса. Это? Кто это? Ты кого ж? Да как ты посмел, ищейка милицейская, в Кащеево царство петуха тащить? Совсем мозгов нет!» мне поворожайсь тут!» — рявкнул петух, взлетая на борт. Митька вздыбил перья, сдвинул гребешок на правый глаз и, грозно раздувая грудь, спросил «Ну, кто тут на нас с участковым?» Черный проводник только распахнул клюв, глядя квадратными глазами. «Эта благородная домашняя птица на самом деле младший сотрудник нашего отделения. В приглашении не оговаривается состав нашей делегации. Если Кащея что-либо не устраивает, значит переговоры не состоятся. Можешь слетать доложить. Минут десять мы подождем». Ворон потерянно кивнул, неуклюже боком спрыгнул на земь и резво засеменил в сторону. шагах к двадцати от нас он трижды отрывисто каркнул, и в песчаном холме открылась потайная дверь. «Митя».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 Из стены высунулось уродливое привидение, своим протягивающее к нам прозрачные руки. Я хорошо помнил таких еще с прошлого визита. Они сильны лишь твоим страхом. Если не обращать внимания, сами развеются. Но Митька-то этого не знал. Мгновение спустя он взлетел мне на плечо и в несусветном испуге так заорал ку реку что стены задрожали. Мощное эхо подхватило петушиный крик, донеся его в усиленном виде до самых стен подземного дворца. Что тут началось? Малахольные привидения дохли тут же, на наших глазах. Те, кто покрепче да попривычнее, своему воем уползали в неведомые норы. Узорная ограда внизу, из живых челюстей чугуна, скуксилась и пожухла, кое-где покрывшись сетью мелких трещин. Ступеньки под нашими ногами несколько закачались. «Прекрати орать, балбес!» — прикрикнул я. Нашел время и место. Не хватало еще, чтоб нас тут же и засыпало. «Так я...» «А как же?» – сипел Митька, пытаясь выдернуть клюв из-под моей ладони. «Слушай, парень, ега меня предупреждала, что петушиного крика вся нечисть боится. Для того тебя из человека бесполезного, такой нужной птицы и сделали. Но ради всего святого, не ори ты по каждому поводу. Будет серьезная опасность. Всегда, пожалуйста, дери глотку от всей души. Я же тебе еще и спасибо скажу. Но пока не просят, молчи. Молчи, как, как селедка под шубой». «Слушаюсь»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 «Нам поперёк дороги становились разномастные уроды, плотоядно обнажавшие страшные зубы, но, видя у моего колена гордого деревенского петуха, тут же меняли угрожающие оскалы на гостеприимные улыбки. Кощей бессмертный, одетый в подобающие случаю облачения, царственные доспехи из вороненой стали европейского фасона, поглядывал на нас сквозь прорезь забрала. Его глаза отсвечивали неестественно синим». Рядом стояло штук шесть длинноволосых чудищ, более всего напоминавших толстых небритых геологов, сотрудяя не стриженными ногтями. «Ха-ха-ха!» Театрально рассмеялся хозяин дома. «Вот он, враг да кучливый! Никитка из уголовного розыска сам пожаловал! За отвагу твою беспримерную одарю тебя смертью страшной, но милостивой!» «Эй, вордалаки мои верные!» «Митя?» — ровным голосом попросил я. «Кукарек не дядя!» «Не надо!» Кощей мгновенно поднял руки вверх, потом вспомнил, кто он есть и сделал вид, что просто подтягивается. «Да шучу я, шучу, не видно разве. Че сразу кукарек «Да петуха сам додумался, али подсказал кто?» «Баба Яга посоветовала. Она у нас в отделении экспертом-психоаналитиком подрабатывает». Вот чертовка старая сплюнул кощей Не имется ж бабе Давно ли в глухом лесу В избушке на курьих ножках проживала Царевичами, королевичами Да иванами дураками питалась А как готовила Как готовила Пальчики оближешь Вы тут на нашу бабушку не наговаривайте Неожиданно подал голос мой петух Она у нас хорошая Ох ты ж. Это кто у меня тут разговаривает? А ну, дай погляжу Я-то думал, птица неразумная А тут человек заколдованный Хочешь, расколдую? Не хочу, запетил Митяй, прячет за мою ногу Мы люди подневольные Нам без приказа начальства никак нельзя А ты хитер, начал Блакощей, но я решил мешаться Может быть, все-таки перейдем к делу? У меня не так много свободного времени. Ладно, участковый, пока на твоей стороне счастье, но посмотрим. На узкой дорожке нам двоим не разминуться. Это угроза. Понимай, как знаешь. Но пойдем. О делах поговорим в моем кабинете без лишних свидетелей. Я пожал плечами. Кащей встал с трона и скрежеща на ходу, как несмазанный трансформер, жестом пригласил нас следовать за собой.